После разговора со Стаховым Евгений набрал следующий номер. Это я. Узнал? Без имен, пожалуйста. Надеюсь, мой телефон чистый, но, как говорят, береженного... Окажи мне небольшую услугу. Ну, прямо таки пустяшную для тебя. Надо узнать биографию черной Тойоты за номером... Страхов назвал номер Тойоты, которая села ему на хвост, когда ехал в Мамонтовку. «Я не сомневаюсь, что тачка числится в угоне, но мне хотелось бы знать, где, когда и у кого ее умыкнули. Сделаешь?» Евгений выслушал ответ. Очевидно, он его устроил. «Спасибо. Другого не ожидал». «Маленькая деталь». Тойоту эту могут найти разбитой, сожженной, утопленной. Ну, все варианты ты знаешь. И эти подробности я хотел бы тоже знать. Да, мне это надо срочно. Выяснишь? Спасибо. Кстати, в Тойоте были два мужика. Если вдруг выяснится, кто они, двойная благодарность. Страхов, прежде чем сделать следующий звонок, выпил кофе. Я надолго задумался. Лариса сидела тихо, стараясь не мешать своему шефу. Наконец Евгений накрутил еще один номер. «Мне бы Николай Ивановича Лисицына...» «Не проживает такой, говоришь, барышня?» Ну, «Тогда позови Коляна». «И такого нет. А ты, леди, поищи получше. Может, и найдется?» Чует мое сердце, где-то он рядом с тобой. Скажи, страх интересуется. Николай Иванович Лисицын, а проще Колян Лиса, всегда был человеком осторожным, из тех, кто терпеть не может внимания к своей персоне. Леди быстренько позвала к телефону Коляна Лису, узнав, кому он понадобился. «Николай Иванович, ты?» «Да, правильно тебе сказала твоя барышня», — хохотнул страх. И Лариса поразилась, как он умеет взять себя в руки и вести шутливый разговор, когда сердце в трещинах. «Это я, собственной персоной». «А, давно не объявлялся?» «Ну, считай, что тебе везло. Не пересекались наши пути, потому и выпали из зоны видимости друг друга». Так-то оно даже лучше. Сочувствуешь? Слышал о моем горе. Извини, упустил, что у вас своя система информации. Нет, дорогой Коля, это не мою начальницу хоронили. Это мою богиню сожгли. Страхов, как только речь зашла о Маревой, начал срываться. Голос его стал ломким, хриплым. «Ладно, Николай Иванович, не трать словно утешения. Выживу. Ты что, меня не знаешь?» Ну, «Конечно, найду судчат. И суд до следствия разводить не буду. Когда надо будет, попрошу тебя о серьезной помощи. А пока так, мелочевка. Лады?» Очевидно, невидимый Ларисе собеседник Страхова бурно выражал ему сочувствие, заверял в любви и уважении. Ларисе слышны были отдельные слова и фразочки, типа «бля, буду», «да я для тебя страх», «скажи кого» и пусть выстраивается очередь с венками. «Этого пока не надо», — вполне серьезно перебил собеседник Страхов. «Все проще». У тебя есть парочка свободных шустрых ребятишек? Десяток наберешь? Нет, не надо десяток. Достаточно двух-трех. Где я живу, ты знаешь. Пришли сюда своих ребят, чтобы постояли. Покараулили у подъезда. Если заметишь, что кто-то очень интересуется моим подъездом и квартирой, пусть малость получат. Да-да, так, чтобы отметочки на их блудливых мордашках остались. А если они какую-нибудь ксиву потеряют, а твои парнишечки найдут, совсем хорошо. Страхов помолчал.